Явление пятое. Те же, без Бориса и Кулигина. Кабанова. Ишь, какие рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать. Вот времена-то пришли, какие учители появились. Коли старик так рассуждает. Чего уж от молодых-то требовать? Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой так и накрыла. Первый. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется. Ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая. Второй. Уж ты помени мое слово, что это гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю, потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит. Вот увидишь, потому смотри, какой цвет! Необнокновенный! Катерина прислушиваясь. Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь. Кабанов. Известно. Так городит зря, что в голову придет. Кабанова, ты не осуждай постарше себя. Они больше твоего знают. У старых людей на все приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет. Катерина мужу. Тише, я знаю, кого убьет. Варвара Катерине тихо. Ты уж хоть молчи-то. Кабанов, ты почем знаешь? Катерина, меня убьет. Молитесь тогда за меня. Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячется.